И отдалялась от нее родная земля, отдалялась дальше и дальше, ускользала неудержимо, как детство, как молодость, и уже едва мерцал дом родительский за чужой зарей. И запамятовала, как сидит рожь за чертовой горой, как стучит в оконные стекла сухой снег, как пахнет прошлогодняя листва и весенняя земля под нею. хотя до самой смерти будет помнить, что так не пахнет земля нигде в мире. Ой, заиржали кони ворони на стани, ой, забренили кова не вози на дворе. Докатились вести о смерти польского короля Зигмунда. Королем стал его сын Зигмунд Август, рожденный, кажется, в том же году, что и ее покойный Мимиш. Значит, годилась королю в матери. Еще знала о браке Зигмунта Августа. Первая его жена, австрийская принцесса, умерла. Он выбрал себе жену по любви, взял девушку не из королевского рода, литовку, Барбару Радзвил. Все магнаты восстали против короля. Угрожали лишить его трона, если не прогонит он эту искусительницу. Подсчитывали, сколько любовников было у Барбары до брака. Каноник краковский Владислав Гурский называл королеву последней курвой. Воевода Сандомирский Ян Тенчинский... тот самый, которого Роксолана когда-то гоняла из Стамбула в Рогатин, говорил, что охотнее видел бы в Кракове турка Сулеймана, чем в Польше такую королеву. В Германии распространялись скабрёзные рисунки о барбаре, у которой грудь и шея вместо излюбленных ею жемчугов украшены были мужскими срамными телами. Такого не испытала даже Роксолана. потому что принесла с собой чистоту, перед которой умолкали величайшие злословы. Позвала к себе Гасан-агу. Собирайся в дальнюю дорогу. Он поклонился. Знал, не спрашивать, ни отказываться не следует. Повезешь мое послание польскому королю. Ни через кого не передавай. Добейся приема и вручи самому королю. И скажи ему то, о чем в письме писать не могу. Он не спросит тебя, скажешь ему сам, что мы приветствуем его брак, что наблюдаем за ним, хотя и издалека, но внимательно и доброжелательно, что следовало бы ему, как и его отцу, хлопотать перед султаном о заключении вечного мира, что я обещаю уладить через султана все спорные и запутанные дела». что мира просят не для части своих земель, а для всего королевства. Ибо до сих пор егелоны восточные украинские земли приносили в жертву, заслоняясь ими от Крымской Орды, которую напускали на них султаны, чтобы держать в вечном страхе. Пусть добивается у султана, чтобы тот прибрал к рукам крымского хана. Я буду помогать королю. Без него мне трудно, без меня он тоже бессилен, но пусть знает, что я его помощница в этом деле. Скажи ему все это и возвращайся. О своем родном Рогатине не сказала ничего. Что говорить? Теперь могла уже охватить мысленным взором всю свою покинутую землю и прийти в отчаяние. Несчастный мой народ». но в послании к королю Зигмунту Августу не выдало себя ни единым словом. Письмо было выдержано в торжественно холодном тоне, как и надлежало в ее высоком положении. «Мы доводим до сведения Его Королевского Величества, что, узнав о вашем вступлении на королевский престол после смерти вашего отца, мы приветствуем вас...» И Всевышний свидетель тому, сколько радости и удовольствия принесла нашему сердцу эта приятная весть. Стало быть, это воля Бога, которой вы должны покориться и согласиться с Его приговором и велением. Вот потому мы написали вам это дружеское письмо и послали его к подножию трона вашего величества через нашего слугу Гасан-агу, прибывшего с помощью Бога. И потому мы настоятельно просим вас ко всему тому, что он выразит устно вашему величеству, отнестись с полной верой и доверием, как к тому, что непосредственно передано нашему представителю. И, наконец, я не знаю, что вам еще сказать такое, что было бы тайной для вашего Величества. Покорнейшая слуга Хасеки Султанша.